Глава 7. В июле в Москве установилась такая жара, что не только подростки, но даже взрослые купались в фонтанах, и милиция взирала на это с размаренной снисходительностью. Ольга считала уже не дни, а часы до каждой поездки в Тавельцово. Конечно, было бы лучше совсем перебраться туда, хотя бы на время жары, но это не получалось ни у нее, ни у Андрея, в вузах началась вступительная эпопея, и оба они должны были быть в ней задействованы. В вынужденном городском сидении хорошо было лишь то, что Ольга усиленно училась водить машину. Теперь она ходила на занятия каждый день. Попасть к Сергею Игнатовичу удавалось при таком плотном графике не всегда, но и другие инструкторы оказались не хуже. Все они говорили, что Ольга делает успехи, да она и сама это замечала. «Вы делаете успехи», — сказал и Игнатович после очередного занятия с нею. Они уже наездились по городу и вернулись к учебной площадке. Кондиционера в машине не было, а открытые окна лишь впускали в нее жару, но Ольга была так рада своим успехам, что не замечала этого. Да и общение с Сергеем неизменно поднимало ей настроение. Без видимых причин, наверное, просто из-за устойчивости и надежности, которые Ольга чувствовала от него исходили. «Спасибо», — улыбнулась она, — «это ваша заслуга». «Все-таки в первую очередь ваша». Он был немногословен, но это тоже входило в понятие надежности, а потому Ольге нравилось. Учиться водить машину под руководством человека, который производит ненадежное впечатление, было бы неприятно. «У меня даже азарт какой-то появился», — сказала она, «хотя вообще-то я совсем не азартна». Ольга была не только не азартна, она не склонна была откровенничать с малознакомыми людьми. Но этот молчаливый инструктор с первого же занятия вызвал у нее доверие, да и благодарность. Что бы он ни говорил, она связывала свои успехи именно с его педагогическим талантом. «Я тоже не азартный», — сказал он. «Да про вас такого и не подумаешь. Почему?» «Вы азарт, это мне кажется несовместимо. Извините», — спохватилась она. «За что?» Он улыбнулся той своей улыбкой, которая Ольга еще в первый день заметила, не меняя выражения его глаз. «Но...» «Людям обычно неприятно, чтобы их оценивали посторонние. Им тогда кажется, что за ними наблюдают из-под тяжка. А вы не наблюдаете?» «За вами нет», — засмеялась Ольга. Я сижу, вцепившись в руль, и вижу перед собой только дорогу, дорожные знаки и все эти приборы и ручки. Она положила руку на рычаг переключения передач и посмотрела на Сергея. Он смотрел на ее руку, Ольге вдруг показалось, что он коснулся ее. Это было странно, и она смутилась. Но необычное ощущение тут же исчезло в Сергея Игнатовича совсем не было того внутреннего дребезжания, которое она сразу чувствовала в нервных людях, и поэтому. Его взгляд не мог вызывать тревогу. «Ведь мы закончили?» — спросила она. Ольга не услышала в этом вопросе уверенности, хотя еще минуту назад была вот именно уверена, что занятие окончено и собиралась выйти из машины. Игнатович ответил «да». Почти невозможно было расслышать перед его ответом паузу, размышления, колебания, но Ольга все-таки расслышала «Но если вы хотите, можем позаниматься еще немного», — тут же произнес он, — «на площадке. У вас параллельная парковка не очень уверенно получается. А менты на экзамене всех женщин заставляют ее делать». «Почему именно женщин?» — удивилась Ольга. Интерес вытеснил то краткое смущение, которое она почти не успела ощутить. «Потому что все женщины ее плохо осваивают. Ну а ментам, сами понимаете, только этого и надо». «Конечно, позанимаемся на площадке», – кивнула Ольга. Они въехали на учебную площадку, возле которой всегда начинались и заканчивались занятия. Ольга рулила по ней уже довольно умело, но парковка, вот эта самая параллельная, действительно давалась ей плохо. Правда, арка, ведущая в их двор, была перекрыта воротами, поэтому посторонние туда не въезжали, и машинам жильцов хватало места даже с избытком – так что ей вроде бы не предстояло в будущем втискиваться в узенькие промежутки между чужими машинами. Но технику парковки все равно следовало освоить, это понятно, хотя бы для того, чтобы получить права. Ольга вовсе не собиралась их покупать. На площадке Сергей сначала вышел из машины и, стоя сзади, знаками показывал Ольге подавать ей еще вглубь или уже останавливаться. Но потом он открыл дверцу и, заглянув в машину, сказал, «Теперь давайте самостоятельно, иначе никогда не научитесь, не бойтесь, я буду рядом». И снова что-то странное почудивалось ей в этих его словах, хотя он, безусловно, имел в виду лишь самое простое, что у него, как у инструктора, имеются дублирующие педали, и поэтому ученица может не беспокоиться. Сергей сел в машину. Ольга снова и снова въезжала на обозначенный разметкой пятачок для парковки, Но каждый раз все-таки пересекала эту разметку, и безжалостный Игнатович просил ее повторять заезд. Она безропотно делала еще один круг по площадке и снова принималась парковаться. Все, наконец, взмолилась Ольга. «Сергей, сил моих больше нет. Давайте отдохнем хоть пять минут, а то у меня глаза уже наперекосяк. Все равно, правильно сейчас не припаркуюсь». Глаза наперекосяк, он повернулся к ней и вгляделся в ее глаза. — Да вроде бы нет. Ну, отдыхайте. Ольга хотела выйти из машины, чтобы хоть немного размяться. От того, что она сидела, вцепившись в руль, и пристально вглядывалась в зеркала, у нее затекли руки и шея, но сделать это ей не удалось. За окнами вдруг словно бы встала пелена тумана. Ольга даже не сразу поняла, что случилось, и только мгновение спустя сообразила, что это не туман, а дождь. Он обрушился сверху, сплошной завесой, и эта завеса не шумела даже, как всегда шумит завеса дождя, а гудела, будто водопад. Когда Ольга была с Андреем в Америке, именно так гудела агара, которую они ездили смотреть. «Ничего себе!» — воскликнула она. «Только что ведь солнце светило». «Нет», — сказал Сергей, «давно уже тучи собираются. Просто вы на парковке сосредоточились, вот и не заметили», — улыбнулся он. Ольга опустила оконное стекло и выглянула было наружу, но в лицо ей сразу же плеснуло холодной водой, и она зажмурилась, как кошка, не вовремя высунувшаяся с дачного крыльца. У них на даче недавно поселилась такая кошка да невозможности, чистоплотная и осторожная. Мама назвала ее Агнессой. На дождь Агнеса смотрела с такой брезгливостью, будто он лично ее оскорблял. «Ого!» — весело сказала Ольга поскорее поднимая стекло, носа не высунуть». «Скоро кончится», — сказал Сергей. «Минут через десять. Это же летний дождь». Капли летнего дождя так приятно холодили лицо, что Ольга не стала их вытирать. «Придется нам с вами в машине посидеть», — сказала она. «Дождь и правда ведь, наверное, ненадолго. Вы как, ничего?» Веселость, которую она не могла сдержать, беспечная и, в общем, беспричинная, наверное, передалась и Сергею. Он снова улыбнулся, что было ему, в общем-то, не совсем свойственно. «Я ничего», — сказал он. «Если хотите, я что-нибудь расскажу», — предложила Ольга, «чтобы вам не скучно было. Это же из-за меня вы тут застряли, из-за моей параллельной парковки. Или, если хотите, вы что-нибудь расскажите». «Расскажите вы», — сказал Сергей. «Да что же вам рассказать?» — задумчиво проговорила Ольга. «Проступительные экзамены, может? Но это не очень интересно». «А, вот что!» — вдруг вспомнила она. «Довольно непонятная история». История эта пришла ей на память не случайно. Она произвела на Ольгу сильное впечатление, и природа этого впечатления. В самом деле ей была не совсем понятна. А потому история все никак не шла у нее из головы. Хотя произошла уже довольно давно — С месяц назад, наверное. «У нас дача в Тавельцеве», — начала Ольга. «Это под клином, может быть, вы слышали». «Слышал», — кивнул Сергей. «У меня бабка с дедом рядом жили, в Чудцеве. Я к ним мальчишкой каждое лето приезжал. Дом и сейчас там стоит». «Да», — почему-то обрадовалась Ольга. «Ну тогда вы знаете, какие это места. Но в Чудцеве, кажется, речки нет. А у нас дом на речке стоит, на Нудоле, прямо на берегу». И у всех домов, которые с нами рядом, тоже сады к речке спускаются. А через речку от нас неподалеку был мостик. Небольшой такой, речка ведь не широкая. По нему все в магазин ходили. И вот он сломался. Опоры сломались, они старые были. А настил уже потом течением снесло. Все думали, мостик через неделю-другую заново сделают. Ну, должен же кто-то этим заниматься. Сельсовет, что ли? Или, как это теперь называется, администрация? Даже... Ходили туда вроде бы, но там вроде бы сказали, что починят этот мостик после дождичка в четверг, потому что в километре от нас есть нормальный шоссейный мост, а этот, оказывается, был какой-то самодельный, и никто за него не отвечает. Ну, предположим, нам нетрудно и на машине в магазин съездить по шоссейному мосту, но ведь не у всех машины. Справа от нас, например, три старушки живут, сестры. Они как только на пенсию вышли, то на даче поселились. И машины нет у них, и на велосипеде они ездить не могут. Ну, в общем, им без этого мостика совершенно невозможно. Да и остальным стало очень неудобно. Ольга посмотрела на Сергея. Не слишком ли подробно она рассказывает, не скучно ли ему? Он смотрел на нее так внимательно, словно она говорила, что что-то есть неимоверно важное. Она даже смутилась от того, как прямо он смотрел ей в глаза. У него глаза были необыкновенно зеленого цвета. Она только сейчас заметила. «Ну вот», — отводя взгляд, продолжила Ольга. «Мостик, конечно, сделать не очень дорого, но ведь надо деньги собрать, стройматериалы купить, рабочих нанять, проследить за ними. Кто этим будет заниматься?» «Ни времени, ни у кого нежелания. желания». Я уже подумала, придется все-таки нам за это браться, — И вдруг в выходные, вижу, сосед делает. Никто не нанял, он сам. Опору уже вбил и доски привез для настила. Когда мой муж вечером приехал, уже все было готово. Дождь лил, не переставая. За окнами по-прежнему стояла белая гудящая стена. Ольга вспомнила, что в тот день, когда сосед Александр Венедиктович построил мостик через Нудоль, тоже лил дождь, но только с утра, а потом прекратился. Распахнув окно на втором этаже, чтобы вдохнуть запах мокрых деревьев, она увидела у реки соседа, но не могла понять, что это он делает. Александр Венедиктович ходил вдоль берега между своим домом и домом трех сестер, отмерял шагами расстояние, вбивал какие-то колышки. То есть тогда Ольга еще не знала, что его зовут Александром Венедиктовичем, и что до пенсии он работал инженером космических ракет, самим Королевым тоже не знала. Она просто видела в окно кряжество пожилого мужчину в штормовке. И только по этой штормовке догадывалась, что он, наверное, дачник, а не деревенский. Потому что деревенские носили обычно, если не ватники, то камуфляж. Да и походка у него была какая-то не деревенская. Хотя, чем деревенская походка отличается от городской, она объяснить не смогла бы. А жил он ровно на стыке деревенской и дачной улиц. Так что по этому признаку Его тоже было не отличить. Да, в тот день тоже лил дождь. И еще тот день был похож вон на этот, сегодняшний, радостью, которой они оба были отмечены в Ольгином сознании. «Знаете, как сосед этот мостик сделал?» Она снова взглянула на Сергея и замолчала. Ей хотелось, чтобы он произнес хотя бы слово. Слишком внимательно он ее слушал. Это вызывало у нее непонятное смущение. «Как?» Словно услышав ее желание, спросил он. Его голос был такой же прямой, как и взгляд. Она успокоилась. «Как раз напротив дома трех сестер», — сказала Ольга. «Трех старушек. Это непонятно, да?» «Почему?» — пожал плечами он. «Все понятно». «Вот!» — радостно воскликнула Ольга. «Мне тоже кажется, что это очень даже понятно и вполне естественно. Но не для всех, оказывается». Она вспомнила следующий день после того в которой был построен мостик. Андрей уехал в воскресенье утром, чтобы миновать вечерние пробки на въезде в Москву, а у нее понедельник был свободен, и она осталась еще на день и пошла гулять к реке, но не к своему саду, а по лугу, так, чтобы рассмотреть вблизи новый мостик. И об этом она тоже рассказывала Сергею теперь, когда они сидели с ним в тесноте кабины, отделенной от всего мира стеной сплошного дождя. «Если бы со мной разговаривал марсианин, то я, наверное, поняла бы его лучше», — сказала Ольга. «Или, во всяком случае, лучше сумела бы ему объяснить, как все есть на самом деле». «А этому я ничего объяснить не могла». «Этому» означало еще одному соседу. Не Александру Венедиктовичу, а другому. Этот сосед жил в первом доме на Деревенской улице. Когда Ольга вышла через луг к новому мостику, он уже был там, стоял на берегу, выбирая сеть. «Здравствуйте», — сказала Ольга. «Я думала, здесь рыбы совсем нету». «Муж ловил, но ничего, кроме двух платвичек не поймал, так он, наверное, на удочку ловил, не здороваясь и не отрываясь от своего занятия», — сказал сосед. Он был одет как раз в камуфляж, новенький. Ольга не понимала, почему местным жителям так нравится это одеяние, на ее взгляд, отвратительное. «На удочку», — подтвердила она. Ей было неловко разговаривать с человеком, который стоит к ней спиной. Но его это, похоже, ничуть не беспокоило. «На удочку ловить, за даром время терять», — сказал он. «Сетью надо. Или глушануть. Раньше-то не так было. Мы мальцами много рыбы ловили». Он, наконец, обернулся. Его широкое лицо было гладким, без единой морщины, хотя он был уже не молод, лет семидесяти, наверное. Такой явный признак нездоровья на его лице выглядел почему-то неприятно. Он широко улыбнулся. Зубы у него тоже были здоровые, ровные. «Да, не знаю, что сказать», — проговорила Ольга. «А я мостик пришла посмотреть». «Мостик потеха!» Он матюкнулся мимоходом беззлобно и снова улыбнулся. «Почему потеха?» — удивилась Ольга. Мат, которым большинство людей, и не только в деревне, — не ругались даже, а просто разговаривали, до сих пор резал ей уши. Если бы собеседник был студентом, она отдернула бы его. Но отдергивать взрослого постороннего человека было все-таки неудобно. «Так дурак делал потому, что», — улыбаясь объяснил сосед, — «я в окно смотрел, оборжался. Сначала вроде напротив своего дома затевал, потом, вижу, в сторонке начал вымерять, а после...» И совсем в бок отодвинулся. Через три часа глянул, а он уже черт знает, где опоры вбивает, но ну, не дурак. Ну почему все еще не понимала Ольга. Сосед посмотрел на нее с сожалением, как на несуразное дитя. Сам же он мостик-то оплатил, чуть не на пальцах показывая, объяснил он, своими деньгами. А сделал где? До своего дома метров сто берегом а берег, глянь, как зарос, ни пройти, ни проехать. Покуда он до мостика доберется, семь потов с его сойдет, а зимой, говорю же, дурак, махнул рукой он. Но он же напротив другого дома сделал, — воскликнула Ольга. И уточнила, думая, что сосед не понимает, — напротив старушек. Тот взглянул на нее с искренним недоумением. А старухи причем? Они что, деньги ему давали? Он действительно не понимал, о чем я говорю. Глядя на залитое дождем лобовое стекло, сказала Ольга, «Это было так странно». «Почему же странно?» — спросил Сергей. «Ну, потому что мы с ним как будто говорили на разных языках». «Да нет, даже не так. Он как будто бы видел какой-то другой мир, не такой, как я. Вот что меня поразило. Да, именно так». Ольга только сейчас поняла, что же поразило ее тогда. И обрадовалась этой, наконец, пришедшей догадке. Он видел только, что сосед почему-то сделал мостик далеко от своего дома, но что он сделал его рядом с домом старушек, для него как будто бы и не существовало. Как будто бы он этого дома трех сестер просто не видел. Конечно, не видел, сказал Сергей. Вышел бы, глаза ведь не растут. Что-что переспросила Ольга. «Каждый видит только то, на что у него ума хватает», — объяснил он. Это было сказано так точно, что Ольга засмеялась. «Не обижайтесь, Сергей», — тут же спохватилась она. «Я потому смеюсь, что вы мне в трех словах все объяснили. А ведь я действительно не могла понять, в чем тут дело. Почему он не видит то, что я вижу? Потому что он деревенский, а я городская? Да нет, я в себе этого снобизма не ощущаю». А оказывается, потому что каждый и видит только то, что способен понять. Выше лба, глаза не растут. Это правда. Она смотрела на Сергея так, будто видела впервые. Конечно, из-за этих его точных слов они словно осветили не лицо его даже, а весь облик каким-то новым светом. Этот свет делал отчетливыми и твердый абрис скул, и неожиданно тонкий изгиб губ, и необычность зеленых глаз. Ясность и простота его облика были так хороши, что от одного его взгляда Ольги на сердце залилось счастьем. Ей хотелось смеяться снова и снова, она и смеялась бы, если бы не боялась его обидеть. Она видела, что и он сдерживает в себе что-то, может быть, тоже желание смеяться. Так они сидели, глядя друг на друга, и не находили, как выразить то, что чувствуют. Неожиданно Ольга поняла, что гула и шума за окном больше нет, и сплошной белой стены тоже нет, дождь кончился. Как жаль, мгновенно мелькнуло у нее в голове. Но тут лицо Сергея осветилось чистым вечерним солнцем, и от этого оно сделалось еще выразительнее, и ее сожаление исчезло так же мгновенно, как и возникло. Он был красивый, как же она раньше этого не замечала? Впрочем, красота у него была мужская, то есть сильная именно тем, что не бросается в глаза. Ольга смотрела на него, как завораженная, а он смотрел на нее так же, как раньше. Только теперь она поняла, что он и раньше смотрел на нее, как завораженный. Она не проговорила, а прямо-таки пролепетала это и судорожно сглотнула. «Кончился», — как эхо откликнулся он, Они снова замолчали, тесное пространство между ними было наэлектризовано так, словно дождь прошел не на улице, а в машине. И даже не дождь прошел, словно гроза отбушевала прямо здесь и оставила после себя сплошное море электричества. При мысли о том, что вот сейчас она откроет дверь и выйдет на улицу, и все это кончится, Ольге стало страшно, Хотя, что все, она не знала. «Я на завтра записалась», — так же беспомощно пролепетала она, — «на завтрашний вечер, на занятия». «Я буду вас ждать», — сказал Сергей. Его голос прозвучал с обычным спокойствием, но в его глазах спокойствие смешивалось с растерянностью. Ольга чувствовала себя так, как, наверное, чувствовала себя героиня сказок ее детства, попавшая в зачарованное царство. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой и видела, что с Сергеем происходит то же самое. Все-таки он первым сбросил с себя оцепенение. Вышел из машины, открыл Ольгину дверцу. Ольга по-прежнему сидела неподвижно, и он протянул ей руку. Но она выбралась из машины сама. Невозможно было коснуться его руки. Она не представляла, что произойдет, если она это сделает. Ольга не помнила, как простилась с ним, как дошла до метро. Кажется, он предлагал ее подвести. Ну да, конечно, предлагал, но она отказалась. И только в метро она немного отдышалась, огляделась и пришла в себя. Что это было с недоумением, подумала Ольга. Наваждение какое-то, надо поскорее забыть. И тут же сознание подсказало ей другой вопрос. Зачем? Воспоминание о том, как они с Сергеем сидели в машине, отгороженной от всего мира сплошной стеной дождя, было так прекрасно, что забывать его совсем не хотелось. Оно окутывало Ольгу чистым облаком счастья. Она вышла из метро на Пушкинской, пошла к Патриаршим прудам, к своему Ермолаевскому переулку и поняла, что идти домой ей, в общем-то, незачем. Андрей уехал в Нижний Новгород на семинар и вернуться должен был только через три дня. Нинка и вовсе не сообщала, когда вернется из Ольвии, хотя ее археологическая практика давно уже была окончена. Представив, что после прекрасного дождя от которого ей и так свободно, так легко сейчас дышалось, придется провести ночь в душной городской квартире, Ольга поежилась. Нет, в этом не было совершенно никакого смысла. Она вернулась обратно на Пушкинскую площадь и снова спустилась в метро. Ехать было недалеко, и электрички вечером ходили часто.